Глава вторая. Рождение Вана. За два дня до рождения маленьких тигрица не выходила из своего логова и лежала на подстилке из сухой травы и листьев. Только рано утром и вечером она спускалась к ключу, весело журчавшему в расселине скалы, и утоляла жажду. На третью ночь появились на свет тигрята. Их было двое – самец и самочка. Они были малы, неуклюжи и крайне беспомощны. величина их не превосходила небольшую домашнюю кошку. Самец отличался от самки ростом, величиной головы и более массивным сложением. Мордочки в них были приплюснуты, глаза закрыты и ушки плотно прижаты к голове. Мать в течение пяти дней находилась при них безотлучно и почти не переставая, облизывала их, согревая своим телом. В первые дни после рождения тигрята были чрезвычайно слабы и еле-еле шевелились. Матери самой приходилось подталкивать их мордой к своим сосцам. Наевшись до отвала, они моментально засыпали и не просыпались вплоть до следующей кормежки. Только на шестой день, на рассвете, тигрица оставила свою пещеру и торопливо сбегала на водопой. Возвратившись, она внимательно оглядела своих спящих детенышей и все логово, стараясь заметить что-либо подозрительное, и, не найдя никаких перемен, успокоилась и снова легла рядом с тигрятами. Солнце пряталось уже за гребнями сопок и из глубоких падей повеяло вечерней прохладой. Тигрица только что окончила туалет своих малышей, собираясь отдохнуть и поняжиться в теплых лучах заката, когда чуткого уха ее долетели сперва неясные, а затем более четкие звуки, нарушившие невозмутимую тишину тайги. В тихом шелесте листьев, в шуршании сухой травы, в звуке сломанного сучка и сорвавшегося камешка она сразу определила — шаги какого то зверя несколько секунд тигрица постояла у входа в логово неподвижно а затем скользнула в заросли и припав на лапы буквально поползла сквозь чащу как змея извиваясь между стволами деревьев и торчащими камнями отдаленные крики сорок и соек убедили ее что к пещере приближается зверь одного с ней вида так как по собственному опыту она знала что эти назойливые птицы преследуют своим беспокойным криком только тигров и тем выдают иногда их присутствие. Спустившись к ручью у места водопоя, тигрица остановилась в ожидании, притаившись за выступом гранитного утеса. Звуки шагов слышались все яснее, и по мере приближения зверя все мускулы тела ее напряглись, играя под гладким бархатистым мехом. Как только фигура зверя показалась на фоне зарослей, тигрица ринулась к нему с угрожающим ревом и, замахиваясь грозными лапами, наседала на него настойчиво и упорно не давая опомниться. Это был огромный старый тигр, забредший в эти места случайно в поисках добычи и новых охотничьих угодий. По величине он превосходил тигрицу раза в полтора и мог бы легко дать ей отпор. Но, тем не менее, могучий зверь не выказал ни малейшей злобы и без сопротивления попятился назад, поспешив поскорее удалиться, уступая слабейшему. Тигр-самец понял причину, вынудившую тигрицу броситься на него. Великий закон природы руководил обоими. В ней говорило материнство, в нем инстинкт самца-продолжателя рода. Когда удаляющиеся шаги тигра замерли в чаще, тигрица подошла к ручью и с жадностью начала лакать холодную, как лед, воду. Сороки и сойки, эти лесные сплетницы, по-прежнему не унимались, крича на весь лес, суетясь и летая над тигрицей, что ей, очевидно, не понравилось. Так как она быстро юркнула в кусты и меняя направление под защитой густых зарослей вышла с противоположной стороны логова. Назоливые птицы бросились было за ней, но потеряв ее из вида, постепенно отстали, рассаживаясь на ветвях старого дуба на ночлег. Пернатые пользуются остатками пищи после трапезы зверя. Опыт показал им, что настойчивость их в преследовании почти всегда венчается успехом. Возвратившись в пещеру. Тигрица нашла своих детенышей безмятежно спящими, обнюхав их и решив, что они сыты и проснутся еще не скоро, тигрица осторожно, не производя ни малейшего шума, вышла из логова и на некоторое время замерла как изваяние, прислушиваясь к звукам леса, улавливая все подозрительные шумы и шорохи. Убедившись, что тигрятам ничто не угрожает и в окрестностях спокойно, она отправилась наконец за добычей. чувствуя приступы нестерпимого голода. Выйдя на ближайший узкий гребень горного отрога, она двинулась по нему, зорко всматриваясь в чащу редкого дубника, где жируют обыкновенно кабаны. Заметив группу толстокожих, состоящих из нескольких взрослых свиней и молодых поросят, тигрица моментально прильнула к земле и начала их скрадывать. Солнце уже закатилось, но на небе горела еще вечерняя заря. С наступлением темноты свиньи располагались на ночлег. Мамаши со своими поросятами улеглись под стволами старых деревьев. Взрослая молодежь все еще не могла угомониться и веселилась, пользуясь отсутствием надзора старших. Тигрица наметила себе группу расшалившихся легкомысленных юнцов и, прикрываясь мелкими дубовыми кустами, быстро приближалась к ним. Не прошло и четверти часа, как она была уже в нескольких шагах от животных, затаившись за стволом старого дуба. Все внимание, ее зрение и слух были сосредоточены на молодой свинке, бегавшей в запуске за своей подругой среди зарослей орешника. Хищник выжидал только удобного момента, когда беспечное животное приблизится к нему на расстояние короткого прыжка, то есть на 6-7 метров. Легкий ветерок тянул от кабанов на тигрицу, так что специфический запах хищника не мог быть ими услышан. что, конечно, учитывалось зверем и было им точно рассчитано. Вот, наконец, в порыве шаловливой резвости молодая свинка, описав небольшой полукруг, подбежала к стволу дерева, за которым скрывалась хищница. В мгновение ока стальные мускулы задних ног ее расправились, и упругое тело всей своей тяжестью обрушилось на бедную свинку, успевшую только издать короткий пронзительный виск. Ударом могучей лапы она была сбита с ног, и в следующее мгновение... Острые клыки огромной кошки вонзились в шею своей жертвы и перекусили шейные позвонки. Смерть наступила мгновенно, и тигрица, не теряя драгоценного времени, принялась с жадностью насыщаться горячим кровоточащим мясом, начиная с задних окроков животного. Предсмертный крик погибшей свинки послужил тревожным сигналом, по которому все стадо ринулось вверх по косогору, спасаясь от смертельной опасности. Не прошло и двух секунд, как шум убегающего стада замер вдали, и в таге наступила прежняя тишина, нарушаемая только чавканием челюстей тигрицы, хрустом ломаемых костей на гигантских зубах зверя. Около часа насыщалась тигрица. От животного остались только ноги с копытами и содержимое брюшины. Остальное все поместилось в объемном желудке хищника. Облизываясь и довольно мурлыкая, тигрица поднялась с земли. Выгнула свою упругую спину, потянулась, подошла к стволу старого дуба, поднялась на задние лапы, а передними начала царапать кору дерева, как это делают обыкновенно наши домашние кошки. Глубокие продольные борозды проводили по стволу дерева острые серповидные когти хищного зверя. Голова его в это время была поднята кверху, и выражение морды показывало удовольствие. Хвост был вытянут параллельно земле, и только кончик его извивался, как змея. Вонзив свои когти несколько раз в мягкую кору, тигрица отошла от дерева и замерла на одну секунду, прислушиваясь к ночной тишине, затем быстро зашагала к своему логову, где остались ее любимцы. Тигры имеют обыкновение царапать мягкую кору деревьев в период смены когтей, когда отжившее роговое вещество заменяется новым. Из деревьев они предпочитают породы с мягкой корой – бархат, орех, кедр и лиственницу.